глава 18. столы накрыли не в поволуше отведенной для больших перов а по домашнему в высоком тереме над приемной горницей высокие и узкие слюдяные окна называемые красными из за втулок обитых красной кожей располагались по трем сторонам терема и пропускали в помещение много дымчатого преломленного слюдой света создававшего ощущение нереальности и зыбкости всего что находилось внутри помещения Шатер крыши, обшитый строганным тесом, был выкрашен киноварью с золотом и ярко разрисован местным богомазом с сценами из жития святых. Подволоки украшала тонкая столярная резьба, а стены убраны крашеным голландским сукном. Помимо главного мужского стола, был накрыт в тереме стол малый. Сидели за ним три женщины. Престарелая тетка Стромилова Агата Степановна, прозванная за подлые изветы и склочный характер, божьим одуванчиком. Его жена, Марфа Петровна Стромилова, урожденная Колычева, женщина с тяжелым нравом и железными кулаками, обладавшая на первый взгляд только одной положительной чертой – хорошими родственными связями в среде родовитой московской знати. Третьей была Настя, юная воспитанница воеводы, два года назад из милости взятая им в дом после смерти от сухотки его двоюродной сестры, с младенчества растившей несчастную девочку. Фиона сразу обратил внимание на весьма прохладные отношения между Марфой Петровной и Стромиловым. Они старались не глядеть друг на друга, и когда это все же случилось, глаза женщины наполнились такой свирепостью, что могли испепелить на месте. Воевода невольно провел рукой по расцарапанной щеке и смущенно закряхтел, а лицо, сидящее рядом с Марфой Бабой Агаты, расплылось в благодушной и счастливой улыбке. Только Настя опустила глаза в пол и обиженно отвернулась к окну. Наблюдая за этой сценой, Фиона получила ответы на многие вопросы из тех, с которыми явился в дом воеводы. На многие, но еще не на все. Между тем на столах, покрытых белоснежными скатертями, уже стояли большие деревянные миски с крупными ломтями хлеба, серебряные солонки с солью, плошки с черным перцем и имбирем и две небольшие фляги с ароматным уксусом, настойным на душице, чебреце, чесноке и укропе. Вместо вошедших в последнее время в употребление расшитых платков для вытирания рук, у каждого столового прибора по старинке лежало несколько капустных листов, снимавших налипший на пальцах жир и соус ничем не хуже, чем модные европейские выдумки. Воевод осмотрел столы и, не поворачивая головы, приказал ключнику. «Вели подавать, старик!» Ключник поклонился и слегка ударил своей клюкой по входной двери. В следующее мгновение все завертелось. Четверо дворовых, ожидавших команды снаружи, буквально ворвались в терем и суетливо забегали между столами, разнося и расставляя по местам приготовленные в поварской блюда. Отец Фиона на правах духовного лица подошел к анастасу в восточном углу и, перекрестившись, прочитал положенные перед едой молитвы. Остальные сотропезники, встав в затылок заунывно скороговоркой, вторили ему «Отче наш, слава и ныне, Господи помилуй, Господи благослови» особенно старался князь лыков оболенский чей звонкий голос едва ли не перекрывал голос монаха наконец с формальностями было покончено и отец фиона благословил столы произнеся христе боже благослови брашное питье рабом своим ныне и присно и во веки веком аминь произнесли остальные и живо расселись по своим местам обетовые воды был достаточно скромен состоял он из густых еще дымящихся кислых щей Гречневой каши, студня и холодного поросенка в сметане. На жаркое подали утку с солеными огурцами, а также несколько видов мяса и сыра в качестве закусок. Пили вареный мед, квас из битни. У мужчин на столе стоял большой глиняный кувшин с греческой Мальвазией, заставивший князя Оболенского откровенно поморщиться. Что то князь? Неужто вино заморское не понравилось? спросил Стромилов удивленно. Сладкое, виновато признался тот. «Я в Италии к сухому вину пристрастился. Уж извини, Юрий Яковлевич, за неучтивость. Раньше бы сказал, я бы в гостиный двор человека послал. Там повар-француз, у него это кислятины для своих басурман. Всегда залейся!» — пожал плечами воевода. Феона обратил внимание, что при словах о гостинном дворе Марфа Петровна бросила на мужа злобный взгляд и, воткнув серебряную вилку в ногу вареного поросенка, лежащего на тарелке, залпом осушила четушку крепкого вареного меда. Движение это не ускользнуло и от Стромилова, который осекся на полуслове и нахмурился. Отец Феона, воспользовавшись молчанием воеводы, вклинился в разговор. — Скажи, Федор Михайлович, а глава разбойного приказа, князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский, кем тебе приходится? — это — рассмеялся тот, — братом меньшим. А что, знаешь его? Встречал утвердительно кивнул Фиона. «Бедовая голова! Отчаянный удалец твой брат, Федор Михайлович! Удивительно, как вы не похожи друг на друга!» «Это правда!» Охотно согласился князь. «Так уж, видимо, Господь решил. Кроме рождения, во всем остальном Борька всегда первый». Оболенский вздохнул, налил себе густой, как мед, мальвазии, но вместо того, чтобы выпить, поставил чарку на стол. «Борис с царем в родстве!» самого патриарха Филарета Никитича взять, а я за тридцать лет службы тресцу, камчук да чуть-чуть заработал, да на покой отъехал. Отец Фиона посмотрел на этого благополучного и богатого, пышущего здоровьем пятидесятилетнего мужчину, жалующегося на болезни, и не поверил ни единому слову. Уж больно очевидно было желание князя разжалобить собеседника. Впрочем, в таком поведении не было ничего странного и предосудительного. Все в природе человеческой, ведь зависть к себе надо еще заработать, а сочувствие всегда дается даром. Князь Аболинский лишний раз доказал это. — Ты, князь Федор, приди в монастырь, — предложил монах. — У нас лекари хорошие, есть резальники и костоправы и камнесечцы, и чуть твой усекут, и остальные болячки посмотрят. — Это правда, князь, — вступил в разговор воевода, до тех пор с интересом слушавший беседу. У меня в позапрошлом году жаба горляная приключилась. Не чаял живым остаться. Думал, белая с косой пришла. Так монастырские отцы лекари в два счета меня на ноги поставили. Сходи к ним. — Хорошо, на днях обязательно буду, — воодушевился князь. — Тем паче, что и другой повод имеется. Аболинский навис всем своим телом над столом, пытаясь из-за плеча Стромилова заглянуть Феоне прямо в глаза. — Слышал, отче, — произнес он вкратчиво. После смерти отца Дасия Игумен Илари назначил тебя книжным хранителем, а должность старшего учителя пока свободной пребывает. Фиона удивленно приподнял бровь. «Ты хорошо осведомлен о наших делах, Федор Михайлович, только не пойму, куда ты клонишь?» «Хочу я, отец Фиона, дабы в праздности и безделии не пребывать, открыть свою школу, где учить детей латыни, греческому и другим наукам, по примеру, киевской братской школы». «Разрешение от городских властей получено. Есть рекомендации архиепископа Арсения Лосонского и все необходимые документы о прошедших испытаниях. Как думаешь, согласится игумен Лари пустить мою школу под сень вашей обители?» Отец Феона крепко задумался, с новым интересом рассматривая своего собеседника. «Неожиданно», — признался он князю, — «а почему тебя интересует именно наша обитель? В Устюге помимо нас три монастыря, четыре собора и шестнадцать церквей». Князь Федор откинулся со стола обратно на кресло и вяло улыбнулся. Всем известно, что в Устиге только школа Гледенского монастыря имеет положение школы второй ступени. Негоже мне, князю Рюриковичу в 22-м колене, учить недрасли буквицам и чтению часа слова. Мои шкалеры будут изучать теологию и философию, иностранные языки и медицину, астрономию и математику. Это все хорошо, Федор Михайлович, прервала боленского отец Феона но ты говоришь о киевской братской школе, которая суть рассадник униатства. неадства. Игумен лари твой выбор князь не одобрит. Наша школьная традиция, древней латинской, и ничем ее не хуже. Она от Византии корни свои ведет». Он замолчал, но тут же снова заговорил, бросив веселый взгляд на покрасневшую Настю. «Зато теперь я знаю, кто смущал умы некоторых моих учеников». Князь Иболенский, напротив, шутки не принял. Он насупился и стал походить на большого взъерошенного воробья. «Ты не прав, отец Феона», — произнес он сухо, — «так как ты при дворе царском уже не считают и предпочитают перенимать у Европы все самое лучшее. А брать там, поверь мне, отче, есть что, в том числе и давно ушедшую вперед систему образования». Их спор прервал Стромиловский повар, зашедший в терем с подносом фигурных в разноцветной глазуре архангельских пряников. Подача этого лакомства всегда обозначала на Руси окончание трапезы, а пряники так и назывались в народе «разгонными». Мол, взял, засунул в карман или за пазуху и чеши домой к родне с гостиничком. Пока другие уплетали сладкое лакомство, отец Фиона позвал Стромилова выйти на открытое гульбище, устроенное вокруг терема. Облокотившись на перила, монах наблюдал за тихим вечереющим городом. Предзакатное солнце, как огромная сахарная голова, растворялась в еще по-летнему теплых водах безмятежной суханы. Через Никольские ворота обратно в посад юный пастушок гнал небольшое стадо коров, не столько из необходимости, сколько из юношеского ухорства и бахвальства, громко щелкая длинным плетенным хлыстом, каждый раз при этом выкрикивая какие-то грозные слова в адрес и без того кротких и послушных животин. На пустыре у кабака городской ерыжный с двумя стрельцами колотили двух дошедших до состояния полного изумления пьянчук. Судя по одеждам, англичан или голландцев, отличавшихся исключительным отвращением к трезвому образу жизни. Три их более сознательных товарища стояли рядом и в потасовку не вступали из опасения провести ночь в холодной бражной темнице, о которой всякое нехорошее поговаривали. За кабаком блестели зеленые крыши гостиного двора. Стромилов тихо подошел сзади и встал рядом у перил. «Чего хотел, отец Феона?» — спросил сходу. «Скажи, Юрий Яковлевич, кто у тебя сейчас в гостином дворе обитает?» «А тебе зачем?» — спросил воевода и тут же осекся, заглянув в спокойные глаза монаха. «Ну, пара английских факторов. Купец голландский. Один грек, наверное, плут. Наших извятки полдюжины. И все. Не время. До ярмарки тихо будет». «Ладно. А из других?» — задал вопрос фиона с хитрой улыбкой на лице. — Из других никого, — покачал головой воевода. — Вот тебе крест. Жил одно время Андрюшка Просоветский, из атаманов Тушинских, с братом и женой. Получили у меня кормовые деньги и убыли в Сольвачегодск, а мне проще. Хлопот меньше. Одна свояченица только его осталась. Не хочет никуда уезжать. Услышав последние слова, Феона вдруг стряпенулся и уставился на воеводу тяжелым взглядом. — Как зовут? — спросил резко. — Кого? удивился страмилов свояченицу марфа а тебе зачем фамилия у нее какая ну какая «Товарищего!» да в чем дело то потом объясню фион отвернулся от растерянного стромилова взялся руками зарезные перила теремного гульбища и глубоко задумался на него опять нахлынули воспоминания